Они любят распинать тех, кто изобретает для себя свою собственную добродетель. Они ненавидят одинокому. Остерегайся также святой простоты. Все для нее нечестно, что не непросто. Она любит играть с огнем костров. И остерегается также приступов своей любви. Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается. ином ты должен подать не руку, а только лапу. Я хочу, чтобы у твоей лапы были когти. Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам.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 «Под своим плащом. Не сокровище ли, подаренные тебе? Не новорожденное ли дитя твою Или теперь ты сам идешь по пути воров, ты друг злых?» «Поистине, брат мой», — отвечал Заратустра, — «это сокровище, подаренные мне, это маленькая истина, что несу я».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 женщинам. Но никогда не говорил он нам